Перед человеком вставали все более трудные задачи. Многие из них он решал испытанным методом проб и ошибок. Думается, что именно тот интеллектуальный опыт, который накапливался им при использовании этого метода, и лег впоследствии в основу его логического мышления. Со времен Аристотеля логическое мышление – представлялась как единственно эффективный способ использования разума. Процесс мышления, как известно, складывается из ряда операций, проводимых с понятиями и суждениями. Мысля человек определяет, обобщает, осуществляет ограничения и деления понятий, преобразует суждения, делает выводы и так далее. Совокупность этих устойчивых мыслительных форм и операций и лежащих в их основе законов и правил, и составляет предмет формальной логики. Когда-то полагали, будто формальная логика является единственной дисциплиной, призванной изучать законы мышления. Леонтьев пояснял, почему это происходило. Так как система мыслительных операций, осуществляющих умственные действия, полностью покрывает по своему объему их содержание, то может создаться представление, будто она целиком исчерпывает мышление, иначе говоря, будто формальная логика является единственной наукой о мышлении, и ее законы суть — единственные его законы. Философская энциклопедия. Москва, 1964, том 3, страница 518. В настоящее время это иллюзия рассеивалась. Стало понятно, что формально-логический аспект изучения мышления включает лишь некоторые важные и четко определенные вопросы. История возникновения новых идей в науке и искусстве показывает, что они далеко не всегда являются результатом чисто логических мыслительных операций. Этот иной, своеобразный вид мышления называют нешаблонным, В отличие от шаблонного логического мышления, нешаблонное мышление является более творческим способом использования разума. Боноде Э. Рождение новой идеи. Москва 1976 год, страница 11 и далее. Лучшим примером ограниченности формально-логического мышления могут служить вычислительные машины. Кибернетический подход к изучению мышления связан с пониманием человеческого мозга как сложной системы, работы которой сводится к приему и переработке информации с окончательной выработкой управляющих сигналов, причем здесь действует механизм обратных связей. С этой точки зрения и мышление, как вид познания, подчиняется основным кибернетическим закономерностям. Кибернетический подход – позволяет рассматривать поведение человека с количественной точки зрения и использовать такие мощные познавательные средства, как теория вероятности, теория информации, математическая логика и так далее. По мысли кибернетиков, математическое моделирование дает возможность создать модели организмов или их подсистем и точными методами исследовать их работу. Однако необходимо отметить, что в настоящее время осуществляется моделирование лишь формализованных компонентов мыслительных процессов, а эвристическое моделирование делает лишь первые робкие шаги. Вряд ли приходится сомневаться в том, что граница между формализуемым в мышлении и тем, что на каждом данном этапе познания, практики, развития мышления находится в невозможности формализации, будет, по-видимому, всегда. Бирюков, Тюхтин. О философской проблематике кибернетики. Кибернетика, мышление, жизнь. Москва, 1964, страница 104. Поэтому так важен вопрос об отличиях мыслительных возможностей электронно-вычислительных машин и человека. Специально проведенные аналитические исследования Тихомирова показали, что процесс человеческого мышления отличается не только от жестко алгоритмических, но и от так называемых эвристических машинных процедур. Тихомиров. Структура мыслительной деятельности человека. Москва, 1969